Глава четвертая Со дня высадки в походах по острову побывала уже не одна партия, и все, кто бывал в дорогах, приносили безутешную весть. Земля в кою попали ничто иное, как от веков, не посещенный людьми остров. Хулык на него не за что. Остров не так, чтобы плох, гористы, есть протяженная. Маховые болота, в лето зеленеют, тут, высокие травы, озера есть, речонки в кустарнике, в них надо думать, на нерест заходит лосось. Рыба уже надежда, а тут к тому же в изобилии водится полярная куропатка, во множестве расплодились лисы, не красные, а голубой окраски песцы. Для промысла они ох как хороши. Голубой их зимний мех в цене. Только для нынешней житухи в землянках лисы будут, пожалуй, бедствием. Людей они не видывали, страха перед человеком не знают. Куда бы ни пошел, бегут следом. А чуть устроился на привал, они тут как тут обступают стаями. Что уворуют, все сгрызут. С ними, видать, вся война еще впереди. Сколько их не бей, — Они снова набегают со всех концов острова, скапливаются ватагами, шныряют вокруг землянок, норовят прорыть ход внутрь жилья. Если в бочках что припасено, не устережешь, вмиг все разворуют. Вот какая напасть, окромя холодов, ветров, вечной тут сырости. В землянках разводить огонь опасались, не равен час, парусина вспыхнет. Дрогли при плошках с салом, согревались почти тем же теплом, что и звери в берлогах. Износись на плечах куртки, думалось, истопчись сапожонки, провались куда нож, игла, вот и остался гол голышом, зарастай шерстью, вонзайся зубами в кусок мяса, а мясо-то еще надо каким-то манером изловчиться добыть в окрестном мире. С голодухи после корабельных сухарей по первости напустились на свежинку. Отъедались тем, что легче было взять у природы. Мясо морской выдры куропатками лакомились. Они тут совсем не пугливые. Пробовали пессовое зажаривать. Мясо казалось совсем несъедобным. И выдры скоро присытились. Стало от нее подташнивать в желудке расстройство. Мука, крупы пока что были. Чтобы растянуть оставшиеся запасы, делили все по равной норме. А забота точила душу. Что-то будет. Что будет, когда все корабельные запасы иссякнут? Придется перейти целиком на подножный корм. Надолго ли хватит терпения на такую жизнь? Рассчитывать на выручку трудно, да почти что невозможно. В той же Камчатке... Откуда людям знать, что тут у неведомого острова завалился корабль? Жди, когда кто-то случаем нагребется на этот клок суши. До такого дня может пройти не одно десятилетие. Лепешки мучные пока что жевали, Кашка ячменная кое-когда желудок баловали, А на уме коловоротом буровила одна мысль — Как вырваться с острова? Для трешенной, оторванной от материка жизни, остров этот совсем плох. Год-два проскитаться в нем можно, а десять годов не стерпеть. Много ли прошло сроку, но вот уже и ни в ком не признать в Сафроне прежнего Сафрона, в Свене прежнего Свена, все бросли волосом, глаза глядят из подлобья, зверовато, от костров все грязные, руки от работы сделали, что клешни, И в ночь ли, в день ли, не смиряющий с собой с лисами, кои вьются вокруг жилья, мечутся, хитрят, готовы любого сожрать с костями. Так они и могилу уже пробовали разрывать. Корабля, по сути, нет, борт проломлен на камне, хорошо хоть не унесло, пока с волной не растрепало в щепки. Многое из корабля еще не снято, в попыхах-то стаскивали то, что может спасти собственное жизни» провиант, кое-какую утварь, опушки, ядра, порох, все, что было взято на подарки американцам, все это пока на борту. Там корабельного добра еще много, и распорядиться о нем некому. Эваксел и Хитров оба вроде как получили отставку. Штурман-старик Эзельберг, тот немного поболел и в скорости отошел вслед за Берингом, его и положили рядышком с командором. Вся боль души, весь гнев, сердце обратились теперь на вакселеда на нахитровы. Растяпа безвольная, капитаны хреновы, куда завели корабль? Им по лужам плавать, а не океан морем ходить. Так вот и другое по народу разузналось. Говорят, шило в мешке не утаишь. Оказывается, на последнем совете в каюте у командора, когда еще были на ходу, Дмитрий Овцин, сам бывший лейтенант, призывал их подержать паруса да потянуться к Камчатке, а они оба, Хитров и Ваксель, на него злились, будто выгнали даже с совета, мол, нос не дорос указывать. Но раз нос не дорос, он отступился, поступайте, как знаете. Будто и командор был согласен с Овцином, то же самое призывал поискать гавани, А они убедили его с картой в руках, что, мол, то и есть Камчатка, а в ней, где не пристанем, все будет хорошо, посуху доберемся до своего поселения. Вот и добрались до последней черты жизни. Тут в какой конец не отправишься, всюду край. Теперь окончательно выведано, очутились на острове. Положение хуже некуда. Вот с того и хитроф. И аксель, оба притихли, стараются ни в чем не выказывать былого старшинства. Живут потупя стыдливо перед людьми взор. Их положение не позавидуешь. Так и всем худо. Люди пока только духом бодрятся. В довершение беды тут еще такая история приключилась. Спали по своим норам. Время близилось к рассвету. Кое-кто успел побывать на воле, со снегов, С холодка заныривали под парусину. Вдруг в этот самый миг послышался гром, да не с неба, а из-под земли. Подумалось, это с моря катит крутая разбойная волна. Такие волны тут бывают. Не успела там мысль мелькнуть в голове, как по землянкам густо зашуршал песок. В какие-то минуты все ямы закидало, засыпало, едва успели сами выскочить на волю. И тут увидели жуткое, скалы со стороны на сторону шатает, с них с грохотом сыплются каменья. Упаси Господи и помилуй, взмолились все в одно слово. На счастье, трясение земли на Тома успокоилась. Разгребали песок, искали свои пожитки, где он там, бережно ножек, где куртка, где нодеялишка, где шапка, где топор. Едва всего доискались. Штеллер, бедняга, тот чуть не расплакался. Собранные им в Америке листки травы перемешало с песком. Едва тетрадку с записями нашел. Так и каждый чего-нибудь из своих пожитков не досчитался. Они как в бездну провалились. С суеверным страхом думалось, за что только карает Господь. Пожалуй, бы и полно, уж и так наказано. Куда хуже-то? Только видать человека сломить не так-то просто. Живуч, терпелив, кручен человек. Песок из ям. Выгребли, парусину натянули, лежаки опять сладили, бочки на место прикатили, костры запалили, принялись кашу варить. А была не была, а Пока живы, Авось не пропадем. Русская авось, оно ни смелости, ни надежды не убавляет. Только и не все беда до да беда. Тут к тому же и подарок сыскался. Неподалеку от того места, где устроились на жительство, есть отмель с зеленой-зеленой от травы водой. Давно все приметили, на мелководе там Пасутся какие-то странные звери, рыбы не рыбы, киты не киты, ни сивучи, ни львы морские, незнамой породы диковинные звери, иные с детками, и что дивно, они будто не плавают, а другим способом передвигаются, скажем, вот как человек, ползком, на локтях. Бывает, зверь вскинет короткое рыло, шумно вздохнет, вроде звук какой подаст, И опять рыло в траву. И никуда с места того не отдаляются. Плавать в море не уходят, и на берег, как вот сивучи котики, отдохнуть не вылазят, а постоянно бродят в зарослях морской травы, а в отлив отлеживаются в ямах. Штеллер тот сюда повадился, придет, усядется, где на камнях в отдалении, и часами их стережет, Все наблюдает за их повадками, бывает, примется швырять камешками, а звери на его камешки и мордой не поведут. И вот Георг Штеллер, а с ним рисовальщик Федор Плениснер, загорелись желанием во что бы то ни стало того зверя захватить. Смастерили большой гарпун, попробовали подобраться в лодке. Гарпун свой метнули, всадили в бок крепко, И тут зверь показал им свою силушку. Вместе с лодкой повылок людей в море, да так ходко, что им спешно пришлось линии обрубить. При новой попытке, теперь уже большим числом народа, наконец зверь был захвачен, с криками вытянули его на берег. А вот тут рассмотрели все как надо. Дивовали, с языками щелкали. Никто таких чудищ прежде не встречал. Рылое небольшое. Сам Туловым в кита, будто горбач. Хвостовик мощный, а ласты передние короткие. За ластами увидели груди. Батюшки святы, зверь-то За сосы подергали, с них струйкой молоко. Тот, что подергал орет, братцы, так это ж коровы. Ты гляди, она доится. Тут, недолго думая, пошли в ход тесаки, напластовали мясо, мигом принялись на костре жарить, признали вкус говядины. Это было великим в сих днях обретением. Теперь знали твердо, сколь не доведись куковать на острове, пока этот зверь под берегом голоду не бывать.